Глава десятая. Плюс один. «Дед, а мое присутствие тут обязательно?» Я глянул на старика, который стоял рядом, словно незыблемая скала, и смотрел в сторону ворот. «В конце концов, это ты с комендантом можешь говорить на одном языке. Вы оба гранды, оба успели через многое пройти. А что мне делать среди вас?» Я усмехнулся. «Или ты хочешь показать Урусову, что я не только мечом учусь махать, но и в делах разбираться?» «Костя, Урусов — защитник до мозга костей. Для него возраст и род вообще не имеет никакого значения. Если человек убивает демонов и делает это хорошо, то Антон будет относиться к нему как к равному, даже если это будет простолюдин». Дед покачал головой. «В некотором плане нам повезло, что именно он комендант третьего бастиона». «Будь на его месте кто-то другой, нам бы пришлось серьезно напрячься, чтобы получить свою долю», — дед хмыкнул. «Ты, главное, поменьше говори, а больше слушай». А дальше нам пришлось прервать диалог, так как грузовики защитников наконец-то заехали во двор, а из первого выпрыгнул уже знакомый мне комендант и, широко улыбнувшись, быстрым шагом приблизился к деду. «Рад видеть, что с вами обоими все хорошо, Распутины», — он усмехнулся. «А то некоторые из моих ребят делали ставки, Володя. Выживет ли твой внук или нет?» После этих слов Урусов внимательно глянул на меня и кивнул. «Но, как вижу, парень у тебя кремень, если на второй день после волны уже стоит на ногах». «Константин куда крепче, чем кажется на первый взгляд». Дед широко улыбнулся. «Ну, давай оставим беседы к столу. Показывай давай, что ты привез». Стрекан кивнул на грузовике. «Немноговато ли транспорта?» «В самый раз». С улыбкой ответил русов. Тут ровно половина от всего, что удалось добыть, почти 9000 ядер. Комендант махнул своим людям, и те начали разгружать ящики из какого-то странного металла серебристого цвета. И судя по тому, как напряглись бойцы, очень тяжело Я же прикинул в уме, что 9000 ядер это настоящее сокровище, и что больше всего меня радовало, так это то, что делиться не придется, в третьем бастионе были только силы рода. Дружину клана дед не стал созывать и, в принципе, правильно сделал». «Девять тысяч?» Дед тоже удивился такому числу, но у русов спокойно кивнул. «Да, Володя, почти 9000 тысяч». Комендант покачал головой. «Будем откровенны. Если бы не твой внук, пришлось бы нам отойти в башню, так как никто не ждал волну так быстро. Да и с количеством разведка обосралась. Нам обещали не больше шести и семи тысяч тварей, а тут пришли почти 20. «В общем, это мое тебе спасибо за то, что пришел на помощь, ну и за то, что сделал твой внук». Урусов прижал руку к сердцу и коротко поклонился. «Тогда, может, в честь такого хорошего события пропустим по чарочке?» Дед ухмыльнулся, а я понял, что сейчас мне не отвертеться. Тихон говорил, что дед пьет только с теми, кто убивал демонов, а значит, теперь и я подхожу под его критерии. «К сожалению, не могу, Володя, дела». Урусов отрицательно покачал головой и, поморщившись, пояснил. «К нам инспекции столицы вот-вот должна пожаловать. Будут награждать непричастных и карать неугодных. Все как всегда, в принципе. Поэтому мой тебе совет. Сиди пока в своем оплоте, хреново знает, кого занесет в наши края. А твои взгляды на жизнь, сам знаешь, мало кому нравятся. «Ну что ж, работа есть работа, я все понимаю». Дед кивнул. «А насчет твоего предупреждения, так пуганный я давно, Антоша. Да и кто ко мне в Тобольск-то сунется?» Дед усмехнулся. «Городок, конечно, небольшой, но он весь под моим кланом. Без моего ведома тут мышь не проскочит». «Но за предупреждение благодарю». «Ну, тогда бывай, Распутин». Комендант крепко пожал руку деду и кивнул мне. «И ты бывай, добрый молодец. Если надумаешь стать защитником, помни, третий бастион с радостью тебя примет, пока я там комендант». Попрощавшись с Урусовым, мы с дедом переглянулись и решили сделать ревизию ящиков. Что мне, что ему было интересно увидеть, что там скрывается под металлическими крышками. По очереди открывая каждый ящик, дед лишь качал головой. А я только сейчас понял, что вот оно, то, что мне нужно для того, чтобы вернуть черного. Несколько сотен ядер точно хватит для ритуала. Ну и моя кровь. Но к этому я уже начинаю привыкать. Что поделать, если кровь сильно упрощает различную магию... Пока у меня уровень подмастерия, по-другому никак. «Дед, мне нужно некоторое количество ядер. Я решил сразу брать демона за рога. Около трех сотен». «Могу я узнать, зачем?» Старикан усмехнулся. «Или это очередной твой секрет, как, например, те 13 воинов, что покончили с волной?» После этих слов он внимательно на меня посмотрел, но я выдержал тяжелый взгляд старика. «Скажем так, после вчерашнего боя я кое-что понял и хочу обзавестись помощником». Я усмехнулся. А для этого нужна энергия, и в ядрах ее достаточно. Помощником? Дед удивленно на меня посмотрел. Фамильяром, что ли? Ну как? Ты же не друид, только лесовики умеют привязывать к себе различных животных. И то это больше для статуса игрушка. Так как в бою демоны даже медведя быстро убьют. Про животное поменьше я вообще молчу. Нет, дед, я не собираюсь к себе кого-либо привязывать. Я покачал головой. «Я собираюсь создать себе помощника, это немного другое». Старикан молча сверлил меня взглядом несколько секунд, после чего кивнул. «Хорошо, бери, сколько нужно ядер. Но после этого нас ждет с тобой серьезный разговор Кости, так как такие знания из книг не получить. И мне очень интересно, откуда это все берется в твоей голове и не попал ли ты под влияние какой-либо сущности». Дед покачал головой и, развернувшись, направился в дом, а я понял, что надо что-то придумать, так как если неожиданное желание убивать демонов я еще могу как-то объяснить, как и вызов эфритов, то вот фамильяры — это и правда уже другой уровень, и просто знаниями из книжек их не объяснить. Благо, один вариант у меня уже есть. А в связи с тем, что меч родоначальника принял меня в качестве нового хозяина, то звучать он будет довольно правдоподобно. Но пока что все это не важно. У меня есть ядра, а значит, я могу приступить к оживлению черного». Владимир Николаевич вернулся к себе в кабинет и уже оттуда стал наблюдать за действиями внука, а тот, недолго думая, начал выбирать себе ядра, а через 10 минут, собрав нужное количество, вышел за ворота оплота. И если несколькими днями ранее это бы напрягло князя, то теперь он не так сильно переживал, особенно учитывая тот факт, что он, кажется, знал, что происходит с Костей. Еще некоторое время князь наблюдал за ним, после чего позвал к себе Алину. Девушка, помимо уборки по дому, была еще и довольно сильным магом, хотя об этом мало кто знал. «Вызывали ваша светлость?» Девушка была в кабинете уже через минуту, хотя князь точно знал, что она была в дальнем крыле оплота. «Садись, Алина». Князь кивнул на свободное место. «Скажи, как ты отнесешься к тому, если я попрошу тебя приглядеть за Костей?» «Не нужно мне ничего докладывать, просто присмотреть за ним, и, если увидишь, что он делает что-то не то, остановить». Князь усмехнулся. «Внук очень сильно изменился, и теперь я переживаю, что он может увлечься чем-нибудь не совсем безопасным для здоровья. А так как он уже взрослый парень, я не хочу постоянно надоедать ему своими замечаниями, да и компания молодой симпатичной девушки будет ему куда приятнее, чем компания старика». Распутин-старший вновь улыбнулся, не спуская при этом глаз с Алины. «Как скажете, ваша светлость?» Алина встала и коротко поклонилась. «Но хочу заметить, что княжич и правда изменился, и если он не захочет, чтобы я была рядом, я буду вынуждена прислушаться к нему». «Ну, внук всегда питал некую слабость к тебе». Владимир Николаевич улыбнулся. «Пусть ты и старше, но это ничего не меняет. Так что я думаю, Костя совсем не будет против, если ты будешь рядом с ним». Тем более, что после вчерашнего дня у меня есть ощущение, что некоторые члены нашего клана могут решить, что было бы неплохо отдать своих дочек за будущего главу, а я, как ты понимаешь, этого не сильно хочу. И да, с сегодняшнего дня я освобождаю тебя от работы по дому, служанок я найду, насчет этого не переживай». Девушка еще раз поклонилась и покинула кабинет князя, а Владимир Николаевич удовлетворенно кивнул. «Все складывалось как нельзя лучше». И пусть он не будет лично следить за внуком, но теперь он спокоен. Алина, несмотря на возраст, отличается разумностью, а значит, сможет остановить внука в случае каких-либо неправильных действий с его стороны. Собрав нужное количество демонических зерен, я вышел за ворота и направился к небольшой посадке в нескольких сотнях метров от стены оплота. Я, конечно, мог и внутри сделать ритуал, но зачем дергать деда? Мне кажется, он и так что-то подозревает, причем, судя по всему, у него есть еще и свой вариант, если он до сих пор не припер меня к стенке. По памяти настоящего Константина я знал, что в центре посадки была небольшая полянка, где совсем не росла трава, и такое место как раз идеально мне подойдет. Добравшись до него, я вытащил нож из ножен и начал вырезать прямо на земле нужные руны, и когда все было готово, я протер нож, и, полоснув по ладони, начал сливать кровь, стараясь экономить драгоценную жидкость. Когда все было готово, я перемотал себе руку заранее взятым куском ткани и начал раскладывать зерна, стараясь соблюсти правильный порядок. Не знаю, как сильно это поможет, но надеюсь, что все сработает как надо. К следующей попытке я буду готов не скоро. После таких манипуляций источнику придется довольно долго восстанавливаться. Ну, погнали! Улыбнувшись сам себе, я начал потихоньку тянуть силу из источника, и тени тут же накрыли фигуру. Ядра демонов вспыхнули фиолетовым пламенем, кровь начала светиться, и, поняв, что все идет как надо, я начал проговаривать про себя слова заклинания, стараясь сделать это как можно тщательнее. Время замедлилось, и для меня не существовало больше ничего, кроме ритуала, я настолько увлекся процессом, что совсем не заметил, как на краю поляны появилась девичья фигура, которая с интересом наблюдала за моими действиями. Тем временем в центре фигуры появилась сначала тень кота, после чего ярко-желтым светом вспыхнули глаза, а через минуту черный полностью проявился в этом мире. Вот только был он не больше обычного кота. Ничего не понимаю. Три сотни ядер. Разве этого было недостаточно? «Здравствуй, хозяин. Я тоже рад тебя видеть». Мурчащий голос прозвучал в моей голове, я тут же вернулся в реальность, а кот вальяжным шагом вышел из фигуры и, подойдя ко мне, боднул мою ногу. Я тут же подхватил усатого на руки и, прижав его к себе, зарылся носом в его мягкую шерсть. «Здравствуй, усатый! Как же я рад тебя видеть!» Улыбаясь, как ребенок, которому купили новую игрушку, я перешел на мысли речь и начал рассказывать фамильяру о новом мире, когда черный остановил меня и намекнул, что мы тут не одни. Резко повернувшись, я увидел Алину, которая замерла среди деревьев, явно не зная, что ей делать. «Это дед тебя прислал?» Спокойно спросил я, хотя внутри бурлило недовольство. «Да, настоящий Константин очень хорошо относился к девушке. И я решил поддержать это отношение, но это не значит, что можно за мной шпионить. К таким людям я отношусь не очень хорошо». «Можно сказать и так?» Справившись с эмоциями, ответила она. «Это кот?» Девушка кивнула на черного, явно желая сменить тему. В том числе. Я кивнул. Но в первую очередь это мой фамильяр. И пусть он выглядит как обычный кот, не нужно пытаться его погладить или покормить с руки, иначе может всякое случиться. Например, с некоторым вызовом спросила она меня, при этом не сводя взгляда с черного, который устроился поудобнее у меня на руках и, перекрыв глаза, довольно урчал. Например, я могу очень сильно быть недоволен этим, и тогда нам придется забыть про дружеские отношения. Усмехнувшись, ответил я. «Да и в конце концов, это мой фамильяр. Хочешь кота, чтобы гладить, так заведи его себе. А теперь мне пора, у меня еще куча дел». После этих слов я направился в сторону ворот, когда девушка остановила меня. «Не хочешь прогуляться до города, княжич? Я как раз хотела поехать сегодня в Тобольск, кое-что прикупить себе. Может, со мной поедешь?» Честно говоря, я не сильно хотел никуда ехать, но с другой стороны... «Нужно начинать разбираться в этом мире не только на уровне воспоминаний носителя. Как-никак, мне тут жить еще долго. Судя по всему, пока я не наберу достаточно силы, чтобы вернуться обратно и прикончить тех уродов, благодаря которым я стал трупом, а потом подселенцем. Так что я лишь кивнул, после чего продолжил идти в сторону оплота, но чуть медленнее, позволяя девушке меня догнать, что она, собственно говоря, и сделала». «Тебе, кстати, даже переодеваться не нужно», — с улыбкой ответила она. «Вот только тряпку с руки убери. Зачем она тебе?» Я усмехнулся и аккуратно размотал тряпку. Но раны уже не было, только тонкий шрам на ладони остался. В этот момент Черный открыл один глаз и хитро так глянул на меня, что я сразу понял, кому обязан ускорившейся регенерации. «Спасибо, пушистый». Я почесал кота за ухом. «Ладно, тогда сейчас зайду в дом за деньгами и можем ехать. Кто за руль-то сядет или с нами еще кто-то поедет?» «Зачем?» С удивлением спросила она. «Или то, как я вожу, тебя уже не устраивает?» Я ничего не ответил, поняв, что пропустил кое-что про Алину и быстро скользнул внутрь, бегом направившись в свою комнату. У настоящего Константина были деньги. Другой вопрос, что он их почти не тратил. Поэтому успел скопить около 20 тысяч рублей, что по местным меркам было очень даже солидно. Так что, отсчитав себе ровно 1000 купюрами по 50, я закрыл за собой дверь и чуть не сбил с ног сестричек. «Кость, а ты куда?» – одновременно спросили они. «В город?» – я улыбнулся. «Вам что-нибудь купить?» «Не-а», – отрицательно покачали головой сестры. «Мы завтра поедем с Тихоном». В этот момент они наконец-то заметили черного, и две мордашки тут же состроили такую умилительную мину и потянули руки вперед, что я даже немного испугался. «Так, девочки, ручки убираем, черный солидный код фамильяра не игрушка». Я нахмурился. «Когда вернусь, так и быть, познакомлю вас поближе». А пока только так. С большим трудом мне удалось проскочить мимо этой парочки, и выбравшись на улицу, я облегченно выдохнул. Кажется, пронесло. «Хозяин, это теперь твоя семья?» «Черный явно имел в виду девочек». Часть семьи», — с улыбкой ответил я. «Так что боюсь, оставаться с ними наедине тебе не стоит. Кстати, с моим дедом тоже придется познакомиться, он тут главный. Его зовут Владимир Николаевич, а девочек — Маша и Наташа». «Понял, хозяин!» – широко зевнул фамильяр. «Если ты не против, я немного отдохну. новые мир и новое тело пока для меня не совсем привычны». После этих слов кот ловко поднялся ко мне на плечо и нырнул под пиджак, удивительно быстро найдя себе место. «Ну и пусть. Главное, что с первым фамильяром все получилось. Потихоньку, рано или поздно, я верну себе всех ребят». Алиса уже ждала меня около ворот в том же самом автомобиле, на который меня в первый день привез Тихон, и сев рядом с ней я кивнул поехали заодно расскажешь мне зачем тебе в город тобольск полчаса спустя иван богданович сапега сидел в лучшем ресторане этого мелкого городка и топил меланхолию в вине очередная интрига при дворе привела к тому что императору все это надоело и высочайшим указом его назначили инспектором аномалий Ну и тут же сослали сюда, в качестве повода, объявив недавно прошедшую волну демонов в вопиющим случаем. Конечно, спорить с императором князь не собирался, но и ходить по бастионам и нюхать вонючую одежду защитников он не собирался тоже, поэтому, назначив себе заместителя, отправил того делать грязную работу. Сам же князь раздумывал над тем, как бы развлечься. Местный город был под управлением клана Распутиных, но безбожников он за людей не считал поэтому, когда увидел на противоположной стороне улицы автомобиль с гербом Распутиных, предвкушающе улыбнулся. Кажется, он только что придумал, как бы еще развлечься.